Глава 36. Ника с удивлением отметила, что и Алекс тоже вдруг насторожился, прислушиваясь к чему-то едва уловимому. Архангел с Алексом перекинулись тревожными взглядами и, без слов обменявшись мыслями, кивнули друг к другу. Как в старые добрые времена! усмехнулся Михаил. Бежим! Михаил забрал у Алекса бессознательную девушку и ринулся вперед. А Алекс схватил растерявшуюся Нику за руку. И они побежали вслед за Архангелом. «Что происходит?» — спросила Ника. «Как мы и думали, ворон устроил облаву. Его люди уже обступили нас со всех сторон. Почти со всех сторон». Тоже на бегу вставил реплику Архангел. «Учитывая, что против нас собраны явно превосходящие силы противника, у нас есть лишь один шанс выжить. Это вовремя добраться до развилки, где спрятана моя машина». Объяснил он ситуацию Нике. «Держись поближе к Алексу», — приказал он. «Пригнитесь!» Внезапно скомандовал Архангел, скорее почувствовав, чем увидев серые фигуры в камуфляже, притаившиеся за ближайшими деревьями. «Рассредоточились!» Отдал он короткий приказ, продвигаясь короткими перебежками от дерева к дереву. «Старайся не высовываться и держись рядом», — тихо сказал Алекс Ники, доставая из-за пояса Беретту. Пытаясь не отставать, девушка быстро следовала за ним от одного укрытия к другому. Вскоре раздались выстрелы, и Ника автоматически пригнулась, закрыв руками голову от летящих во все стороны щепок и коры. «Молодец, хорошая реакция», — похвалил ее Алекс. Ника понимала, что он своим огнем прикрывает спину Архангела. Примерно через пять минут выстрелы стихли так же внезапно, как и начались. «Двинулись дальше», — сказал он Нике, взяв девушку за руку. Они вышли из укрытия и вновь побежали вперед. Метров через сто молодой человек вдруг резко толкнул Нику на землю, и не успела та приземлиться, как он уже парой метких выстрелов уничтожил двух воинов тьмы, выросших перед ними словно из-под земли. Убрав таким образом очередное препятствие на их пути, Алекс склонился над никой. Ты не ударилась? спросил он, протягивая ей руку и помогая подняться на ноги. Нет, покачала она головой и они стали продвигаться дальше к намеченной цели. «Если хочешь завести друзей, заведи их подальше», ворчал Алекс, продираясь через плотные заросли кустарника, и следя, чтобы упругие колючие ветки не хлестали по лицу Нику, идущую вслед за ним. «Ты не мог оставить машину в каком-нибудь более доступном месте?» «Если ты чем-то недоволен, можешь добираться домой своим ходом», усмехнулся Архангел. «Наберитесь терпения». «Мы уже почти пришли», — отметил он, продолжая идти вперед и прижимая к себе спасенную девушку. «Вот мы и пришли», — произнес наконец он, подводя их к небольшому холмику. Под серой маскировочной сеткой оказался большой черный джип. «А ты не бедствуешь», — с иронией отметил Алекс, помогая уложить раненую на заднее сиденье. Он расположился рядом с ней, усевшись прямо на пол. А Ники махнули на переднее место рядом с водителем. «Не жалуюсь», — коротко усмехнулся Михаил, садясь за руль и заводя мотор. «А эта машина бронированная?» — робко спросила Ника, услышав выстрел, раздавшийся совсем рядом. «Нет», — коротко ответил Архангел. Он вдавил педаль газа в пол, и машина рванула с места. Но их джип успел проехать всего несколько метров, как воины тьмы высыпали на поляну, и автоматные очереди тут же прошили машину. «Нет-нет-нет, проклятие!» — воскликнул Алекс, открывая ответный огонь. А когда машина Михаила вырвалась из-за и вылетела на трассу, Ника развернулась на сиденье и посмотрела назад. Увиденное повергло ее в ужас. «Алекс, ты ранен!» Все лицо и тело мужчины было в крови. «Нет, я в порядке!» Мрачно покачал он головой и кивнул на Надежду. «А вот она, нет!» «Мне жаль». Ника подавила в себе крик отчаяния. Отвязанная от дерева девушка была мертва. Одна из пуль попала ей в висок. «Я же говорил, что вы сможете спасти только одного из нас», хмуро произнес архангел и опять замкнулся в себе. За всю последующую дорогу никто не произнес ни слова.